портвейн и английские бисквиты. Вследствие секретности, окружавшей поездку полковника Сампаю Переры, который выехал из Рио-де-Жанейро в неизвестном направлении с миссией по охране национальной безопасности, безамбаргадор Лизандру Лейте не смог даже подготовить его к посещениям академиков. Он безрезультатно старался узнать, где найти полковника, как связаться с ним. Перед отъездом полковник позвонил ему. «Я должен уехать на несколько дней. Посещение посла придется отложить. Не беспокойтесь, я лично объясню Франселину. Когда вы, дорогой Агналду, вернетесь, мы составим программу визитов. Единственный кандидат пользуется определенным преимуществом, он может не спешить». И он необдуманно добавил. «Я останусь на страже». Передав секретариат письмо, в котором полковник выдвигал свою кандидатуру, сразу же после траурного собрания, Лизандра понадеялся на общую осторожность, старевшую в стране. Никто не осмелится последовать примеру полковника. Это означало бы выступить против правительства, бросить вызов хозяевам власти. В первые дни, выходя из трибунала, он наведывался в Малый Трианон, обменивался любезностями с президентом, убеждаясь в отсутствии новостей. Потом, успокоившись, счел излишней подобную бдительность, прекратил посещение Академии, тратя время на телефонные разговоры с коллегами по бессмертию, обещая им в случае избрания полковника Сампайо Прейры эру официальных благ. Как и договаривались, к вечеру после отъезда дрожающего Агналдо Дезембергадор направился на квартиру посла Франселино Алмейды, опекаемого старой служанкой, которую он именовал домоправительницей. Он намеревался передать объяснение полковника и договориться о новой дате визита вежливости, когда кандидат лично сообщит академику о своем притязании и попросит его поддержки. Декан Академии, единственный из ее основателей, еще оставшихся в живых, Францелину, был первым, кому претенденты обычно наносили визит в знак особого почтения и уважения. Домоправительница попросила Лизандра подождать в гостиной. Первое, что ему бросилось в глаза, была удивительная корзина с заморскими фруктами, коробками английских бисквитов, швейцарским шоколадом, португальским портвейном, и хинной настойкой. Рядом на столе лежала этикетка бакалейного магазина «Рамос и Рамос», самого известного и дорогого в городе. Вынутая из конверта карточка гласила прославленному послу Францелину Алмейде, представителю литературы и дипломатии, в знак глубокого уважения от генерала Валдумира Морейры. Юристу было известно имя генерала. Увидев письмо, он узнал неподражаемые каракули Афранио Портеле. Лизандра испытал шок. Что означала столь пышная корзина этот королевский подарок? Он тоже отправил одну, гораздо более скромную, с более дешевой этикеткой, тому же Францелино, подписав на карточке имя полковника. Дьявольский портела помимо всего прочего, плагиатор. Франселину Алмейда, рестец, услужливый, приятный сотрапезник, достиг высоких дипломатических постов. Посол в Бельгии, Швеции, Японии, генеральный секретарь Министерства иностранных дел, в чем академия принесла ему несомненную пользу. Когда он был молодым человеком, еще 28 лет, с достаточно скудным литературным багажом, Книжкой рассказов и хвалебной брошюрой о творчестве Машадо де Асиза его имя фигурировало среди имен 40 основателей прославленной компании, что в ту эпоху не могло вызвать удивление или недовольство, так как новоиспеченная академия была бедной, малоизвестной, не имела собственного помещения и не награждала своих членов жетонами. 30 лет спустя Франселину обогатил свою скудную биографию «Книга впечатлений о Японии» — «Страна восходящего солнца, пейзажи и нравы». Холостяк он оставил за собой славу горячего поклонника прекрасного пола в странах, где служил. Сэр Энтони Лок, посол его британского величества в стране Микадо, в скандальной книге «Мемуары», который он опубликовал после ухода с действительной службы, неоднократно упоминает мистера Алмейду, несравненного компаньона по знакомству с ночной жизнью и эротическими культами Востока. В течение всего пятилетия они придавали блеск дипломатическому корпусу, аккредитованному в Японию, приобретя широкую популярность в легкомысленных, увеселительных местах, вплоть до перевода из Японии. Мистер Алмейда «Король Гейш» о чем так сожалел английский лорд. В книге Францелино Альмейды о японских нравах нет, к сожалению, упоминания ни о сере Энтони Локи, ни о ночных развлечениях, хотя почтенный возраст не сделал его нечувствительным к женским прелестям, скорее даже напротив. Получив сообщение о прибытии коллеги, Он вышел в гостиную, куда, определившая его домоправительница, принесла поднос с двумя рюмками и бутылкой портвейна, а также маленьким блюдом с бисквитами. Декан внимательно выслушал и охотно принял извинения, сделанные от имени полковника. «Когда он пожелает, мы условимся о другой дате. Это не может быть завтра, так как я уже зарезервировал послеобеденное время для визита генерала Морейры». Я вам скажу одну вещь, Сео Лизандро. Самое приятное в Академии — это выборы. Кандидаты стараются показаться такими любезными, заискивающими. Если бы не выборы, кто пожелал бы нанести визит такому старику, как я, послу в отставке, получающему от Министерства иностранных дел убогую пенсию в неустойчивой валюте? Никто, мой дорогой. Ну достаточно появиться вакансии. И видите, менее чем за 10 дней я получил две корзины фруктов. Вины с лоссей, все импортное, все лучшего качества. Он обмакнул в портрейн английский бисквит, размочив его. Вы хотите сказать, что генерал Волдомиро Морейра тоже является кандидатом? А вы не знали? Он только что зарегистрирован сильный кандидат, дружище. Он ничего не сказал о красавице секретарши генерала которая прибыла вслед за корзиной, чтобы договориться о дне и части протокольного визита нового претендента на вакансию после смерти Бруна. Весьма привлекательная, она держалась вполне непринужденно, поддерживала оживленнейшую беседу и в ходе ее дала понять, что не проявляет интереса к молодым людям, легкомысленным и невнимательным, а вот дипломат Франселину Алмейда обходителен на редкость, как никто. Лизандра распрощался, договорившись позвонить, как только полковник вернется, и помчался на всех парах в академию. Единственный кандидат был, да всплыл.